Глава шестая. Смирнова удивила, всхлипнув, все же взяла себя в руки. «А вам зачем слушать о чужих проблемах?» Я впервые снимал с забора неразумную девицу. Как минимум имею право удовлетворить свое любопытство. Я на заочном учусь. Работу из-за этого сложно найти. Никто не хочет брать студентов. Квартиру снимаю. И работа давала возможность платить за учебу, квартиру и еду. Произнесла Дарья, делая очередной глоток горячего кофе, а мои брови от ее слов медленно поползли вверх. Ибо я видел зарплату актера-аниматора, и эта мизерная сумма Алла тратит больше, просто сходив в рест, пообедать. А этот замерзший воробей на эти крохи месяц жил и еще и умудрялся платить за квартиру и учебу. Серьезно? Вообще все свалилось! Тяжело вздохнула девочка-катастрофа. Сначала ключи потеряла, потом трубу прорвала в ванной, и я затопила соседей. Теперь мне еще счет за ремонт оплачивать. А сегодня и вовсе проспала. Еще хозяйка квартиры сообщила, что аренду со следующего месяца поднимает, а у меня пуховик порвался. От сапог каблуки отвалились, и вы тут на мою голову с увольнением, а мне за учебу платить. И снова раздался всхлип, задавленный глотком кофе. «А на заборе, как оказалось?» Задал вопрос, уже понимая, что услышу невероятную для меня историю. Каблук с утра на одном сапоге отвалился. Идти было тяжело. Я решила через парк срезать. Ворота раньше всегда были открыты, а сегодня замок, и не щёлочки. Обратно сил идти не было, и я решила перелезть. Зацепилась. Вот, теперь и второй сапог без каблука. А пуховик точно на выброс. Эта девочка-катастрофа могла просто замёрзнуть там, на этом заборе, получить переохлаждение со всеми вытекающими, простуду, воспаление лёгких. Да и неизвестно, нашёлся ли кто-нибудь, кто пришёл бы на помощь. А она о пуховике думает. «Где живёшь? Говори адрес». И поставил стаканчик с недопитым кофе в подстаканник на панели. «Не надо». Я сама дойду, уже согрелась. Спасибо вам, что помогли, произнесла Смирнова, шмыгнув носом, и потянулась к ручке. Благо, с реакцией у меня все хорошо. Моментально нажал на кнопку, блокируя двери. Не хватало еще, чтобы она по пути домой куда-нибудь свалилась или где-нибудь повисла. С ее везучестью я бы вообще из дома не выходил. Адрес говори, а то придется звонить Раисе Христофоровне, чтобы она посмотрела в твоем личном деле. Посмотрел на нее строгим, давящим взглядом, давая понять, что выбора у нее нет. К моему удивлению, Дарья спорить больше не стала. Ленина 24. Ответила тихо и перевела взгляд на уже опустевший стаканчик в своих руках. Вот и замечательно. Сразу бы так. И достав из кармана мандаринку, протянул ей. Держи витамины. Нос выше, все наладится. Произнес, замечая скупую улыбку, мелькнувшую на ее губах. Вот к чему была эта завалявшаяся мандаринка. Зачем я ее достал? Глупо, но от чего-то хотелось сейчас эту девчонку чем-то угостить, будь то ребенка. Была бы конфета в кармане, дал бы конфету. Что угодно, лишь бы больше не плакала. Усмехнулся собственным ассоциациям и выкрутил руль, выезжая с парковочного кармана. Как только закрыла дверь квартиры, щелкнув по выключателю в коридоре, осела на пол. Нет, не так. Я рухнула на него, как безвольный мешок с картошкой. Сил не было, ни физических, ни моральных. Стянув шапку прислонилась затылком к стене и прикрыла глаза. Мышцы ног болели, горло драло, а глаза резало после слез. Но стоило мне ощутить тепло и безопасность, Усталость накатила с большей силой, окончательно придавливая меня своей тяжестью. До ужаса захотелось спать. Этот ужасный день выпил меня до дна, не оставив даже капли. Собрав крохи оставшихся сил, едва заставила себя открыть глаза и подняться с пола. Понимала, что еще пару минут, и я бы так и уснула на коврике у двери. По пути в комнату сбросила с себя одежду, И сжав в руке мандаринку, рухнула на диван, нырнув под одеяло. Уткнулась носом в оранжевый фрукт и по-детски вдыхала такой манящий и вкусный запах. Запах грядущего праздника и волшебства. Даже есть жалко. А может, и не такой уж и плохой этот Макар Данилович. И улыбка у него красивая. С этими мыслями я и провалилась в крепкий сон, сжимая в руке мандаринку.